Глава вторая. 861 год. 2 декабря. Гнездо. Страсти в гнезде поутихли с наступлением холодов. Викинги разъехались почти сразу после ритуального поединка. После такой демонстрации благоволения богов никто из них больше не решился бросать вызов Ярославу, тем более после слов Вальха Перуна. Не так, чтобы они сильно испугались именно волхва, но тут очень ярко сказалось их отношение к богам. Викинги считали, что вся эта мистическая братия строго территориальна. То есть этот бог или группа богов имеет власть тут, а та там. Поэтому они испугались не волхва, а самого Перуна, который мог лишить их воинской удачи на этих землях. А это серьёзно. что серьёзно. Острыны же ещё долго обсуждали произошедшее, подтягивая к недавним событиям то, что происходило раньше, и переплетая всё в единый клубок, в том числе и то, как долго и мучительно бил саконинг над постройкой крепости, и он таки добился своего. И люди всё больше и больше задумывались над его предложениями и словами. Особенно на фоне того, что довольно высокие стены Каструма неплохо защищали от пронизывающих ветров поздней осени. А то, как тепло, сухо и уютно было в казармах, так и вообще не пересказать. Туда на экскурсию сходил уже всё гнездо, и по нескольку раз из числа тех, кто заселятся в казармы не должен был. И они сравнивали, и это сравнение было не в пользу старых построек. особенно у бедноты, живущей в забитых вшими до да клопами землянках или полуземлянках. Назревал эффект прорванной плотины. Да, конечно, её пока ещё не снесло, и вода могучими волнами не хлынула в долину, смывая предрассудки и излишнюю осторожность. Но первые течи уже пошли, и плотина стала надрывно трещать, демонстрируя тот невеликий запас прочности, что у него осталось. Ирослав же занимался текущими делами и потихоньку восстанавливался, отъедаяся и отсыпаясь, непрерывно ловя на себя взгляды окружающих, которые стали совсем другими, нежели раньше. И реакция на его слова стала иной. Люди стали прислушиваться к его настоятельным требованиям в области гигиены и санитарии, особенно ближние и рекруты. Сынок Мне нужно с тобой поговорить, как всегда бесшумно подойдя, произнесла Кассия. Наедине. Ярослав посмотрел ей в глаза и, не найдя там подвоха, кивнул, после чего отправился к реке, увлекая её за собой. Там в это время было пустынно и, находясь на виду, можно было выдержать дистанцию до людей, то есть поговорить без лишних ушей. О чём ты хочешь поговорить? Сынок, Василий, нам нужно уехать отсюда. Почему? Что случилось? Ты же сам видишь, чуть-то слаб, так эти дикари сразу бы пытались тебя убить. И если бы не мои молитвы, убили бы. Слава Богу, Всевышний защитил тебя. Но разве это будет всегда? Мама, меня защитили мои навыки, с ножимом произнес Ярослав. Я был слаб, но это не значит, что они были сильнее. Случайность могла произойти. Однако, в целом я их всех превосхожу на голову. У них не было шансов. Хм, спорь со мной. Ты не видел это со стороны. Не спорить, повил бровь Ярослав. Очень смешно. Сынок, ты не понимаешь. Я понимаю. Прекрасно всё понимаю. И твои опасения ни считая важными. Это всё нормально для них. Ты видела, как они отреагировали на мою победу? Они ведь на полном серьёзе думали о том, что я умираю. Их можно понять. Да и если уезжать, то куда? К другим дикарям? Какой в этом смысл? Почему к дикарям? Мы поедем в Константинополь. Я смотрю, ты на солнышке перегрелась. На где только его нашла по такой зябкой погоде. Покачал голову Ярослав с жалостью, глядя на Кассию. Сколько дней мы там проживём? Нет, сколько часов. Я договариваюсь с Варданом. О чём? Мама, ты разве не понимаешь, что я труп, и если окажусь слишком близко к Константинополю. Не договаривай, он тебя очень ценит. «Ты сегодня просто блящишь остроумием!» — криво усмехнулся Ярослав. «Он меня, конечно, ценит, но и его оппоненты тоже. Для них всех я шанс на захват власти и удобная игрушка в их руках. Ведь кто за мной стоит? Значит, я буду всецел в их руках. Идеально! Зачем Вардану такой риск?» Он даст приказ о том, чтобы убить меня сразу, как только я окажусь слишком близко к Константинополю. Сынок, мама. Он не такой кровожадный, как ты думаешь, но и не такой глупый, как говоришь ты. Он даст тебе должность в какой-нибудь удалённой провинции, и там ты сможешь жить в относительном покое, и ты, и твоя жена, и твой сын, ровно до того момента, как кто-нибудь ему донесёт, что я плету заговор против него. Да и не выносим. И я не собираюсь совершать столь опрометчивые шаги. Здесь я в большей безопасности, чем там на юге. Это же глупо, мама. Понимаешь? Глупо. А какой безопасности может идти речь? Дикие леса, дикие люди, дикий нрав. Пока твоя рука тверда, ты можешь копьем карать всех неразумных с Божьей помощью, разумеется. А если ослабнешь или, не дай бог, увечье какое-то получишь, и все, тебя свергнут и убьют. И тебя, и всех, кто тебе близок и дорог. Чем эта судьба лучше той? Там меня убьют сразу, здесь попозже. Что ты заладил? Убьют да убьют. Если сам не полезешь в интриги, никто тебе ничего не сделает. Мама, хватит. Просто прекрати говорить глупости. Что случилось? Почему тебе вдруг захотелось, чтобы я поехал в Константинополь? Кто-то из родственников что-то написал? Признайся. Ты ведь не можешь быть настолько глупой. Чай совсем недавно сама забежала, стремясь избежать ножа или яда. Родственники А при чем здесь родственники? Ты пойми, тут глухая дыра. Что ты тут будешь делать? До конца жизни возиться в этом навозе. На ближайшие несколько веков это не дыра. Это важнейший торговый путь. И тот, кто его контролирует, будет иметь и доходы, и влияние. Вот в Константинополе торговый путь, и это сразу видно. А тут дыра. Просто глухая дыра. Грязь и дикари. Мама, уймись. Я никуда не поеду. Ты в этом уверен? Если ты попытаешься мутить воду, я просто вышлю тебя на юг. Что ты смотришь на меня? Я не дурак и отлично понимаю, что ты задумала какую-то опасную интригу, и я в ней должен выполнить свою роль. Так вот, не хочу и не буду. И да, следи за языком. Я уже Пелагея читал. Вы обе с ума сошли. При людях так друг о друге отзываться. Чего ты взял, что я задумала какую-то интригу? На хохливыскесе. Пелагея, ты её не ненавидишь? Я знаю, что мне это не нравится, поэтому добы сыпить мою бдительность начала говорить о её благополучии. Это примитивно, мама. Таким простым приёмом меня не провести. «Почему ненавижу-то?» «А как назвать твое отношение к ней? Или думаешь, что я не в курсе, что ты курировала работу Никифора? И что убила его специально, заметая следы, чтобы не проболтался? Это ведь ты хотел избавить меня от жены Дикарки и нашего ребенка? Зачем? Чтобы выдать меня за какую-то девицу из влиятельной семьи Константинополя? Эта семья тебе нужна для каких-то целей? Сынок, я бы никогда так не поступила. Но ты поступила. Это наветы. Серьёзно? Я клянусь, что он никогда не покушалась на Пелагею, её ребёнка, нашего с ней ребёнка. А я, как сказала, мама, ты не веришь моей клятве? Ну, хорошо. Допустим, но Никифара ты курировала? Нет. Он он увёлся со мной переговоры, но он представлял интересы другого дома. Мне он не подчинялся и подчиняться не мог. Такое даже предполагать кощунство. Не забывай, что как бы я ни относился к Пелагее, в вашем с ней ребёнке течёт и моя кровь. Хорошо, будем считать, что я тебе поверил, кислый как-то неуверенно произнёс Ярослав. Но с этой идеей о переезде даже и не думай. Какой в нем смысл? Здесь у меня есть какая-то почва под ногами. Там нет. Там шанс погибнуть самому и сгубить ребенка невероятно велик. Вардан не кровожаден. Он разумен, а этого достаточно. Он может как угодно относиться ко мне, но я в этом деле лишь гость». Меня используют как символ борьбы, даже без моего согласия. Оно мне надо? Ты не хочешь стать Василевсом? Нужно быть дураком, чтобы в моём положении о таком грезить. Глупо, отчаянно глупо. Нет, мама, ничего подобного я не хочу. А если твоё положение изменится, я не хочу. Что в этих словах тебе непонятно? Сынок, я ведь хочу тебе только хорошего. Это ты так думаешь. На деле ты хорошего хочешь себе. А я для тебя только инструмент. Поверь, это слишком хорошо заметно. Ты ведь поначалу прибыла и вела себя так, словно явилась с великой миссией крестить этих людей. Но им не нужен Христос. И ты очень быстро стыла, поняв, что твои слова им не интересны. Ослаться на меня нет смысла. Я ведь держусь очень осторожной позиции в религиозных спорах между жрецами. Теперь ты задумала что-то иное, куда более опасное, и я не хочу в этом участвовать. Торговый путь, тихо произнесла Кассия после долгой паузы. Ты серьёзно рассчитываешь на то, что тебе здесь удастся закрепиться? А что мне помешает? Люди смертны, сынок. Хуже того, смертны внезапно. Всякое может случиться. Ты угрожаешь мне? Я только хочу сказать, что здесь у тебя много врагов, и дальше их станет больше. Ты чужак им, ты мечешь бисер перед свиньями, и они этого не ценят. Сколько ты делаешь для них? А что взамен? Ты заботишься об их безопасности, об их пропитании, об их покое и благополучии? Они всечески упираются и словно прямые ослы мешают тебе. Ты ведь сама не поддерживала меня с банями. Бани это рассадник разврата, назидательно подняв палец, произнесла Кася. Тем более такие, какие ты поставил. Пока да, ты держишь всё в руках. Но дай слабину, и люди станут не за чистый телесный и духовный следить, а за врага там там заниматься. Поверь мне, Так и было и так будет. Что им мешает заниматься развратом в небань? Ты не понимаешь. Ты подталкиваешь их к этому и поэтому им не нужно мыться. Я правильно тебя понимаю. Ты снова за старое. Снова будешь настаивать на том, что в грязи телесной греха нет, и что главное чистота душевная. Не буду. Мне хотя произнесла Кассия, поморшившись, Она прекрасно помнила свои споры с сыном и то, как он раза за разом ломал все её доводы. Вот ты ладно, пусть моется. В конце концов ложкой тоже можно не только похлёбку хлебать, но это не повод ложки запрещать. Баня это просто инструмент борьбы с грязью и болезнями, очень важный инструмент. из-за того, что кто-то где-то ведёт себя излишне пыхатоливо, глупо лишает людей возможности спасти своё тело от всевозможной заразы и христианное спасение в вере. Мама, ты опять начинаешь, прищурился Ярослав, начав злиться. Ты отпустишь меня в Константинополь? Зачем? Не мытьём-то катанем хочешь меня туда вытащить? Меня? Я пойду одна. А ты, если хочешь, то тут оставайся. Ты оставишь меня, удивился наш герой. Мне казалось, я хочу доказать тебе, перебила она Ярослава. Что угрозы нет. Я хочу посетить Константинополь, навестить своих родственников и вернуться обратно. Значит, всё-таки будешь мутить воду. Но о чём ты говоришь? Какая вода? «Я просто навещу родственников, и я их давно не видела». «Чего ты вообще взяла, что Вардан позволит тебе это сделать? Ты ведь будешь выглядеть, как моя послальница». «Мне передали предложение», — замявшись, произнесла она, — «пообщаться». «Он хочет пообщаться с нами?» «С нами», — нехотя согласилась Кассия. Но Ярослав ей не поверил. "Слушай, кому же не уверенна она это произнесла". Ещё немного поболтали и вернулись к делам. А ночью наш герой не спал, думал. Ему совершенно не нравилась складывающаяся ситуация. Этих греков стало слишком много в его жизни, и этот капризкасся казался ему до крайности подозрительным. Она явно вела какую-то игру. Вопрос только в том, такую. В какой-то момент ему показалось, что может и правда поехать в Константинополь. Вдруг это всё не пустая болтовня. Вдруг ему выделят какую-нибудь провинцию в управление, и можно будет спокойно пожить без всего этого кошмара, без ежедневного героизма. Как ни как, столица имперской провинции всё-ка лучше будет, чем эта глушь. И еда интереснее, и условия жизни да и развернуться можно будет, обеспечив хозяйственный фундамент для своих потомков. Но он отбросил эту мысль как слишком уж оптимистичную. Что знает Вардан, что Ярослав воспитывался атлантами и несёт в своей голове массу интересных знаний, интересных и очень полезных. Поэтому скорее всего убивать не станет. А вот, посадить на цепь, да выпытывать всё полезное это может. Ещё и жену с детьми шантажировать станет. Когда жена играется, просто убьёт. Причём сделает это наверняка тайно, чтобы не дразнить гусей. И где Ярослав будет сидеть, никто из общественности знать не будет. А даже если и узнает кто, что с того? Друзей способных его вызволить у него нет. А те, кто могут, захотят чего-то взамен. А что он им сможет дать? Только свою кровь, то есть происхождение. Иныим словами, после такого спасения Ярославу придётся волей-неволей возглавить мятеж против Вардана, а потом в случае успеха жить со страхом от того, что его вчерашние благодетели не найдут более интересную марянетку на престоле. Зачем Ярославу вся эта радость? Нужно быть наивным балбесом, чтобы поверить в тихую и спокойную жизнь в Византии для человека, которого считают сыном покойного Василевса. Неужели Кассия его за такого держит? Все может быть. Но ну, если она пыталась вытащить Ярослава туда, то... Видимо, какие-то намеки мятежа уже имеются. Плохо. Со очень плохо. Вновь пронеслось у нашего героя мысль в голове. Одно он не понимал, почему Кася начала его уговаривать только сейчас. Ведь нет навигации, нужно несколько месяцев ждать до начала навигации. Почему не раньше? Почему не позже? Что её заставило начать эту игру? Это было странно и непонятно. Ирослав перебирал в голове всех людей, кто приходил и уходил из гнезда за последнюю пару недель, и никого не мог вспомнить такого, чтобы напоминал курьера. Ему тщетно не хватало информации для выводов. Картычный домик причинно-следственных цепочек и мотивов в его голове никак не получалось построить, и не хватало многого, слишком многого.